В 1982-м Ростик окончил школу, и настала пора сделать основополагающий шаг, частенько оказывающийся роковым. В какой из вузов поддаться, Ростик понятия не имел. Что неудивительно, по большому счету, тут кто в лет знает свое будущее как расписание школьных занятий, либо безнадежный заучка, либо личность, которая впоследствии чего-то добьется. А Ростик симпатизировал истории главным образом древнего мира, скопив об этом периоде весьма обширное, хоть и бессистемное знание. Самостоятельные и весьма искусно выполненные иллюстрации легионеров в полной боевой выкладке катафрактариев и египетских мамелюков украшали стены его комнаты так плотно, что почти полностью заслонили обои. — Ну, сын, что делать будем? — для проформы поинтересовалась мать. Решение она уже приняла, и они оба об этом знали. Ростик пожал плечами. — Мне история нравится. — История! — презрительно фыркнула Нина. — Чтобы сейчас об университете думать, надо было в школе не лоботрясничать, а с двумя тройками в аттестате. Ростик в десятом классе действительно разболтался, а выпускные экзамены так и вообще провалил, учитывая тот факт, что еще в девятом фигурировал среди претендентов на медаль. Виной этому послужила трогательная влюбленность, вызвавшая такую драконовскую реакцию матери, какая напоминала войну с переходом на осадное положение». — Хватит с меня твоего папашей! – вопило она на перепуганного до смерти Ростика. — С тем намучилась, а теперь ты начинаешь! начинаешь! Оглушенный, невиданный вспышкой материнской ярости, Ростик молчал, как партизан на допросе. Упоминание об отце было ударом ниже пояса. После смерти деда Олег Капанер вылетел из спортивно номенклатурного кресла и теперь промышлял неизвестно чем. Да не доходили слухи, что он якобы подрабатывает за городом в лесхозе. Еще поговаривали, что он умер прошлым летом. Ростик об этом тоже слышал. Именно с той поры между матерью и сыном пролегла трещина, хоть предпосылки копились давно. Ростик сдал в учебе, И получил аттестат, в ее понимании, позорный. С каким в университет певеца тысяч пять возьми да выложи. Со злостью думала Нина, поглядывая на сына, выводившего авторучкой бессмысленные загогулины в тетрадке. У меня таких денег нет. А если бы были? Ну какая в СССР история? У сына одни гладиаторы в голове, а там съезды и партконференции. Значит, выпру и в армию. А армия — это Афганистан. Афганская тема выступала тогда в роли страшилки для всех матерей, вырастивших сыновей призывного возраста. Было чего бояться. «Ну, и кем ты оттуда выйдешь?» — поинтересовалась Нина, имея в виду диплом историка. «Археологом хотя бы!» — промямлил Рустик. «Зубными щетками в пыли копаться?» — Нина покачала головой. «За 110 рэ в месяц!» это в лучшем случае, или учителем в школу, вот здорово будет, а Ростик потупился. В общем, она сделала выбор и огласила его как приговор. А Ростислав отправился в Нархоз, где знакомые с премной комиссией страховали, и с будущим распределением была полная ясность. Все эти годы Нина медленно, но уверенно карабкалась по служебной лестнице, достигнув не последнего поста в Сдербанке. Сыну она прочила то же самое, прагматичную службу финансиста. Ростик, как всегда, смирился. Три года он, скрипя зубами, грыз науки в нархозе, который про себя обзывал наркозом. Приходя с работы, Нина, как правило, обнаруживала сына с какой-нибудь исторической книжкой в руках. «Ну, как дела, сын?» – спрашивала она, по обыкновению, влетая в квартиру наподобие тропического урагана. «Нормально!» — лаконично отвечал Ростик. Нина перегружала продукты из сумок в холодильник и становилась к плите. «Готовить!» Через час Ростик ковырял вилкой в тарелке. «Что нового в институте, сын?» — наседала Нина, а ответы были стандартные. «Нормально, нормально, нормально!» «Что ребята не заходят?» «Да-да, как-то уклончиво отвечал Ростик, который не забыл школьной любви, последовавших затем репрессий. Занимаются, ребята, не до посиделок. Лина чувствовала, что сын замкнулся в себе, отгородившись неким невидимым, но крепким барьером. Попытки прорваться потерпели провал. Очевидно, во время прорывов истекло Нина подумывала его подкупить. Если подобный глагол, конечно, уместен, к слову сказать, она никогда не экономила на сыне. Но Ростик остался неумолим. Я тебе новую куртку достала. Погляди, настоящая Аляска. Угу, мама, спасибо. В 85-м Нина совершенно случайно узнала, что у Ростика появилась женщина. Грум гренул, что называется, среди ясного неба, но чем неожиданнее бабахнула, тем решительнее реагировала она, когда же стало известно, что по тоскуха, к тому же замужем, бешенство Нины не имело границ. Только мерзавка спровадила мужа, как давай хвостом вилять, а этот лопух возьми и попадись, его же любая окрутит, дрянь бесстыжая, но ну и он тоже хорош, и яблоко от яблони. Нина сорвалась с работы, мечтая только о том, чтобы застать сына дома, а застав вцепиться в него, как фокстерьер в, в хвост. Ростик на свою беду как раз вернулся с занятий и угодил... «Самое пекло!» «Ты хоть понимаешь, во что вляпался? Крест на себя поставить решил! Вы посмотрите на него! Его облапошили, а он рад, как дурак!» Результат предпринятой кавалерийской атаки сказался без промедления. Сын молча собрал вещи и ушел из дому. Нина была так ошеломлена, что даже не пробовала его удержать. Напротив, даже вопило в спину, чтобы выметался к чутовой матери, он и выкатился, аккуратно притворив дверь. Нина осталась одна. Вытерпев контроль на несколько дней, в продолжении которых Ростик не объявился, Нина заявилась в общежитие, собираясь учинить грандиозный скандал. Ростика она не застала, зато распутница оказалась на месте. Нина шагнула через порог, опустив голову, словно бык на кориде, а противоестественно высокая девица в спортивных штанах и майке отступила в кухоньку, освобождая будущей свекрови дорогу. «Ну и колонча!» — подумала Нина. «Да на моего ростика она три головы выше! Геометрические размеры не сбросишь со счетов!» Гнев Нины Григорьевны не спал, но потек в несколько ином русле, заставив им парализировать на ходу. Чистый вдруг-то идет!» — прикидывала она. «Плохие мои дела!» Впрочем, не та она была женщина, чтобы остановиться при виде полеграды, еще ниже опустив голову. «Сейчас бодаться начнет!» — с ужасом предположила Ольга. Нина перешла в наступление, вызывающих в выражениях осведомившись, как это так у некоторых получается. Не успел муж в армию загудеть, как совсем невинные мальчики из порядочных, между прочим, семей сманиваются, втягиваются и расслеваются. Язык от ярости заплетался, но Нина высказала, что хотела, то есть гораздо больше, чем следовало говорить. Блюда, именно этим словом Нина окрестила развратницу, спокойно отвечала, что так случается, ничего не попишь. Муж она разлюбила, а Ростислава не держит, это его выбор. Хотя... — добавила Дылда, зардевшись, как рябина в сентябре. — Ваш сын мне очень нравится. И Нина Григорьевна задохнулась. — И как себе ты это представляешь? — спросила она дрожащим голосом. Дылда, как ни в чем не бывало, заявила, что Ростик сделал ей предложение, а Валерий, мол, даст развод. Как поняла Нина Григорьевна, Валерием звали обманутого супруга. — Дайте нам попробовать, — попросила Дилда без тени агрессии. — Мы любим друг друга. — Что надо еще? Нина покинула общежитие в смятении, успев мимоходом подметить, что квартирка чисто прибрана, а из кухни тянет будоражащим ноздри запахом приготовленного Приготавливаемого... на плите борща. И глупцов заключила она, подумав, что Дилда хотя бы не неряха. Нина миновала холл и в растерянности побрела вдоль аллеи. Она не прошла и тридцати метров, как нос к носу столкнулась с ростиком. — Здравствуй, мама! — тихо проговорил сын. Нина вздрогнула, как от удара, и от неожиданности широко открыла глаза. — Вот так! Только вчера жили под одной крышей, деля радости и невзгоды. Так, по крайней мере, полагала она, а теперь встретились, словно двое прохожих.